Следующий вопрос: Какие из людей бывают в первую очередь прославляемы более всех других за свои деяния? Какие люди более всех прославляемы? имеется в виду, конечно, времена меняются. меняется сегодня, конечно, прославляемые люди. п р прославляемость сегодня очень такая специфическая. Сегодня есть номинально прославляемые. То есть раньше прославляемый человек номинально и реально это совпадало. Сегодня благодаря СМИ есть люди номинально прославляемые. которые могут не вызывать ни одного с и м п а т и и а только зависть. Почему они так известны? Да? То есть известность и прославляемость разошлись резко сла. Ну вот, в те времена, когда СМИ не было почти, или почти не было, то ответ такой: есть иерархия, так сказать, славы. Если п о р д е н а присваивать, то с т а л о бы это иерархия орденов. На первом месте это главы и учредители р е л и г и и То есть люди, которые более всего достойны уважения, главы и учредители религии. Если человек основал религию, ну да, вот большего достижения для человека нету, как основать новую религию. С одной стороны, мы видим некоторые расхождения, как бы. Э -э е с т ь разные религии о д н о народа по душе, другому не по душе. Это, а в принципе есть нечто такое, что не зависит от, от людей, да? Это одна позиция. С другой стороны, вроде как люди основа новой религии, они достойны прославления в первую очередь. ч е о религии не хватает? Да религии там я не знаю сколько, несколько сотен, наверное, религий у человечества есть, а может быть и тысячи разных, разных веток религий. А почему же новая прославляется? А в первую очередь именно потому, что с помощью новой религии людей объединяют, не используя силу, а в то же время объединяют, придают целостность, благополучие социуму какое-то и так далее. То есть не на с л и з с т в е н н ы м методом людям приносят счастье, если очень упростить этот вопрос. Вот почему прославляемые в первую очередь религии. Во вторую очередь основатели республики царств. н о республику и царство, как правило, все-таки основывают с помощью без религии или с религии, но используя огонь и меч. Все-таки силу применяя. Это на втором месте о с н о в а т е л ь н р е с п у б л и к и и царство. Второе место д о с к и е почета. Третье, кто возглавлял войска, раздвинул пределы царства, то есть одно дело. Руководители основатель республики ц а р с т в д р у г о е дело. т о п м е н е д ж е р ы кто возглавлял войска, раздвинул пределы царств. Им поставили задачу, они раздвинули пределы царств. Значит, этот брат на третьем месте только в иерархии. То есть полководцы на третьем месте великие, а не на первом. На четвертом месте писатели в соответствии с важностью своего предмета. Писатели но на четвертом месте, но не все писатели, а вот в соответствии с в а ж н о с т и своего предмета. Значит, это четвертое место. Брат предприниматель в эту иерархию не попадает, равно как брат ученый и так далее, остальное население. Значит, вот четыре престижных места с точки зрения человеческой славы. А что ж такое человеческая слава? А это те люди, про которые будут помнить потом. Это не сегодняшнее то, что в СМИ мелькает, а то, через кого вспомнит, т о г о в вспомнит потом. Вот такой в такой последовательности: дольше всех, можно сказать, помнят учителей э -э -э, глав религий. На втором месте тех, кто основал царство и р е с п у б л и к и на третьем тех, кто выиграл сражения, Разве... и на четвертом писателей в соответствии с важнейшим п р е д м е т а в о п р о с из зала. Ну а как же Форды, допустим, п о м н и т е Форд это э, Форд, э, скажем, э, куда же мы тут занесем великих м е н ь ш е а ж е м Не просто м е н ь ш е а великих м е н ь ш е да, куда мы тут возьмем? Ну, наверное, это все-таки можно приравнять э, где-то э, к третьему месту, кто возглавляя в о й с к о развил пределы царств. Ну, экономические войска. Реплика из зала. Почему-то Эйнштейна п о м н и т Инштейна помнят, да, значит помнят, значит Макиавелли не, э, значит все-таки Инштейн помнят, никак ученые это одно, Инштейн другое, значит э, мы э, сейчас я подумаю, как бы мне помочь Макиавелли, его куда-нибудь писать. Реплика из зала. Он раздвинул картину мира. Да, раздвинул, конечно, пределы, то есть раздвинул пределы царства ума, да, конечно, раздвинул, конечно, раздвинул. Предприним... Великие предприниматели, великие ученые, они раздвигают наши пределы, без сомнения, вот. А почему все-таки их опережают основатели р е с п у б л и к и царств? Но потому что не будет р е с п у б л и к й царств, не будет этих самых ученых, не будет великих менеджеров, все-таки это сперва есть государство, потом уже там деятели, ибо п л е м е н а р и х они ничего нам не раздвинут. Так, ясно, что можно много обсуждать эту иерархию, но он может сказать вот первый, кто дал такую иерархию, внятную, понятную, обсуждаемую, прагматическую, операционную а л ь иерархию. Я говорю, что он основал социальную технологию и многие вещи дальше уже легче делать, потому что он уже дал костяк. Вопрос из зала: Почему все-таки ученые не вошли? Ну вот такие, как о которые раздвинули предел, как Ньютон, как Эйнштейн, такие, да. Остальные ученые это как как рядовой п р е д п р и н и м а т е л и то есть. А в чем разница между рядовым предпринимателем и нерядовым, как как Форд, скажем, или там кого-то еще? В чем разница между Эйнштейном и ученым, д р у г и Чтобы раздвинуть пределы человечества, надо не бояться выйти за пределы человечества. А люди боятся большинство людей быть за э т и В этих рамках да, прекрасно все. Так же как есть менеджеры, которые никогда не станут руководителями. Вот им ставят управленческую задачу, они ее решают, а сами с п о с т а в и т не состояние. А кто наиболее мерзительный? Для д о б р о п о р я д о ч н ы х людей во всем мире. Надо сказать, что м а к и а в е л и себя к д о б р о п о р я д о ч н ы м относится, да. Ну и также он относит себя к кому тут? К писателю, да, в соответствии с важностью предмета. Но предмет у него очень важный. Так, а кто наиболее о мерзительный для п о д о б р о п о р я д о ч н ы х людей во всем мире? Реплики из зала. Тот, кто не принял р е ш е н и е когда должен был его принять. Тот, кто оценивает р е ш е н и е тот, кто отнимает имущество. Тут у него ряд подлиннее будет, подлиннее и не такая внятная классификация. Если первая классификация замечательная, а так сказать, то вторая такая она менее внятная. На первом месте искренители о религии, искренители о религии самые самые большие злодеи, искренители о религии. Вот там сносят храмы, это большевики, это талибы. Это вот такие люди, которые не они создавали, а разрушают самое важное. Религию разрушают. Реплика из зала. Они же сами религия. А вот это двойственное положение. Создатели новой религии часто разрушают старую религию, а поэтому они одновременно герои и злодеи. А бывают герои и злодеи, бывают, бывают. Но на первом месте искоренительные религии. Ладно, если ты и с к о р и л свою создал, а вот если ты и с к о р и л свою не создал, ты просто разрушитель. Дальше на втором месте разрушитель р е с п у б л и к и царств. Это пока мы следуем той классификации с обратным знаком, да? На третьем месте враги доблести, литературы и всех прочих искусств. Враги доблести, значит, это враги тех, кто мешал полководцам, кто мешал полководцам, враги доблести. Но, ну, например, скажем. Был такой доблестный человек Китая ю ф э й который генерал, который император был слаб, император был не важен тогда в Китае. И вот варвары завладели почти всем Китаем. Для императора осталось очень мало. Пришел ю ф э й генерал и освободил все от варваров. Но во дворце сидели люди близкие к императору, они там наговорили на ю ф э й А наговорить на полководца удачливо очень просто. Раз он такой могучий освободил, то он сюда вернется, он тебя скинет, да? То есть всегда есть опасность совершать подвиги, когда не ты первый руководитель, не ты собственник, да, а ты только менеджер, как ЮФА, да? Всегда может ревниво собственник отнестись и сказать: "О, такой менеджер мне опасен". Он тут может у меня и с о б с т в е н н о с т ь отнять и так далее. Такой полководец вернется своим войском в страну, он на меня и трон ускинет. То есть очень легко настроить владельца, руководителя против лучшего топ-менеджера. Очень просто это сделать настроить, потому что это благодатная среда. Тут и зависть бывает к своему менеджеру и так далее. Вот. Так вот, значит, ю ф е я продолжим. Значит, семейная пара одна и двое других придворных. Они оговорили ю ф е я и когда он вернулся с победой, его сразу посадили в тюрьму, а позже и казнили. Вот. И, и в Китае а в а р в а развоевали а все, все аварам р все отдали. Они там подарки хорошие дали первому руководителю, налили ему стакан, что называется, он и отдал все. И ГДР сдал и все отдал, вот. Значит, э, итак, э, в результате все завоевания прахом пошли. И вот сейчас в Китае стоит памятник е ф е а рядом на коленях. Две пары придворных и одна семейная пара. Они на коленях, связанные руки сзади, наклоняя к городу, и желающие китайцы плюют на них до сих пор. А это было в ну, век 1 3 й я, к сожалению, как нет, точно. Да. Это единственная и единственный памятник семейной паре из тех памятников, где я видел в мире. Может быть, я ошибаюсь. Кто-нибудь видел из вас памятник семейной паре? Реплика из зала. Памятник Николаю и Елене Рерих возле музея Рериха в Москве. Ну это такой, это ну я по памятникам имею в виду настоящие. Сейчас самодель... самодельных памятников сейчас масса. Это это нет, я имею в виду памятник, когда это является. государственным учреждением, когда это принимается на уровне государства, а не на уровне м у н и ц и п а л и т е т а когда там может памятник собачке, памятник кому угодно, н е это просто скульптура, это украшение города, не против украшения города, но украшение города это скульптура, это не есть памятник, памятник, который говорит о памяти большой и не памяти узкого круга лиц, а памятника на государственном уровне, вот, так вот. значит, ну вот можно сказать, это я привел пример, вот те, кто его говорили, вот они тут стоят на третьем месте, они враги доблести, да, скажем, а за одно и разрушители р е с п у б л и к г о с у д а р с т в так сказать, д а тоже за одно, вот. Но кто, но кто говорил там Суворова его там задвинули, да, тоже, тоже ведь тот, кто его говорил, значит, вот это все люди, которые враги доблести. Дальше идет литературы и всех прочих искусств, ну вот то есть те, кто враги. Писателям не дают писать. То есть люди нечестивые, насильники, н е в е ж д ы недотепы, лентяи, трусы. То есть вот эти все вредители наших, н а ш й п е р в о е и структуры доблестных людей, они называются люди нечестивыми, насильниками, невежами, недотепами, лентяями и трусами. Вот кто опасен для человечества.